В кабинете королевы М-109 собрался весь Микроленский генеральный штаб. Военные не сводили глаз с карты мира, на которой в режиме реального времени отражались перемещения сил великих, в том виде, в каком их фиксировали камеры МЧ, установленные на Луне. Саму правительницу, казалось, больше интересовали не сражения, а баталии, разворачивавшиеся на семиугольной шахматной доске. Эмма-515, глава оборонного ведомства, в свою очередь окинула взглядом доску и убрала несколько белых пешек в коробку, которую с некоторых пор стали называть «коробкой побежденных». Если сопоставить то, что передают в новостях с информацией наших разведслужб, Получается, Эмма-515 показала на две светло-зеленые пешки, противостоявшие трем темно-зеленым. Потом сделала ход темно-зеленой пешкой, и одна из светло-зеленых отправилась в коробку. Вот что на самом деле происходит в Саудовской Аравии. Затем Эмма-515 показала на группировку снежно-белых пешек которым противостояли две бело-серые ладьи и красный конь. А это Золотая Орда. Красные феминистки и синие андроиды примкнули к лагерю Инь. Глава оборонного ведомства передвинула еще несколько фигур. Желтые тоже заняли оборонительную позицию. Доктор Сальдмен, на которого произвело неизгладимое впечатление количество раненых в армиях Запада, решил поставить свой талант на службу лагерю Ян и создал в Швейцарии нечто вроде супергоспиталя, где на редкость быстро поднимали на ноги даже тех, кто получил тяжелые увечья. Сюда же можно добавить и черных, которые на борту своего космического корабля раскололись на истине черных и черно-серых, внесла уточнение Эмма 515. Таким образом, с одной стороны мы имеем лагерь Инь, образованный альянсом бело-серых, темно-зеленых, красных, синих и истине черных, а с другой лагерь Ян. В виде союза снежно-белых, светло-зеленых, желтых и черно-серых закончила ее мысль королева. Она вставила в мундштук сигарету, закурила и выпустила несколько колечек дыма. Теперь, по крайней мере, между этими двумя лагерями наблюдается четкий водораздел. Мы никогда еще не были так богаты, не жили так безмятежно и спокойно, как сейчас, сказала министр экономики. Доходы от торговли оружием неуклонно растут. Пусть даже помимо нашего желания, напомнила королева. Хотя мы используем сложившуюся ситуацию в наших интересах, закончила за нее мысль глава оборонного ведомства. Королева, казалось, проявляла гораздо меньше энтузиазма, чем остальные члены правительства. «Бедные великие», — прошептала она, — «мне их жаль». «Как бы там ни было, мы бессильны для них что-либо сделать. Ими движет скрытое стремление к саморазрушению, над которым мы не невластны. Но вскоре у нас появится могущественный союзник». Восьмой игрок — планета. Я послала за ее представителями гидроплан. Они сообщат нам условия, на которых гея вступит в союз с народом Микроленда. А как это воспримут великие? Для начала я налажу с геей личный контакт, а потом уже буду слушать других людей. Зазвонил видеофон. «Эмма-109» нажала на кнопку, и на экране появилась Папесса «Эмма-666». «Как дела на Луне?» «Мы продолжаем расширять наш центр, причем не только в длину, но и в глубину». «Отлично, 666!» «Хочу напомнить, что в ближайшее время состоится вылет еще одной группы примерно из ста колонистов, что позволит вам увеличить штат. Одну из них ты хорошо знаешь. Это министр науки Эмма-103. Ей будет оказан самый радушный прием. Я высоко ее ценю и полагаю, что новый образ жизни придется ей по душе. А как там у вас на земле? Ситуация во всем мире, за исключением острова Флорес, остается крайне напряженной. Хотя у нас все спокойно. В этот момент секретарь сообщил о взлете ракеты. Все повернулись к окну и увидели покидающий Землю космический корабль. На борту корабля была сотни колонистов, в число которых входила и министр науки. Королева выключила видеофон и вышла на террасу, откуда ракета была видна лучше. «Порой мне тоже хочется к ним присоединиться, но долг призывает оставаться здесь», — посетовала Эмма 109 опираясь на палку. Министры ушли, оставив королеву одну. Взлет ракет давно превратился в рутину, на которую не удосуживались обращать внимание даже средства массовой информации и зеварки. Правительница прошлась по террасе. После того, как разразилась Третья мировая, деньги текли к ним рекой, банковские счета М.Ч. неустанно пополнялись, Благодаря инвестициям появилась возможность строить новые объекты социальной инфраструктуры, создавать новые лаборатории и исследовательские центры. За несколько последних месяцев микроленд стал не только последним безопасным на планете местом, но и мировым центром науки и знаний. Когда великим надоест убивать друг друга. Они будут рады узнать, что мы сохранили в целости и сохранности их книги в наших библиотеках, а на жестких дисках все их научные достижения. По сути, мы защищаем их от стремления к самоуничтожению, столь для них характерного. Остановившись, королева с улыбкой на лице созерцала мир, сотворенный не без ее участия, Она вытащила планшет, открыла файл, посвященный эволюции видов, и внесла в него несколько мыслей. По правде говоря, большинство людей воспринимают эволюцию как явление линейного свойства, представляя ее в виде некоего подобия рельсов. Прошлое исчезает по мере того, как время движется вперед. Но здесь возможен и другой подход. Эволюцию можно представить не как прямую линию, а в виде звезды, каждый конец которой ведет к другой звезде. Тогда получится, что эволюция может идти параллельными путями и даже разворачиваться на 180 градусов. Линейные представления влекут за собой восприятие Вселенной в урезанном, ограниченном виде, в то время как звездная доктрина позволяет увидеть ее во всем многообразии. Интуитивное озарение обрадовало королеву. С недавних пор она стала запечатлевать свои мысли на планшете, зная, что файлы — автоматически сохраняются на лунном сервере. Это дарило бессмертие даже самым незначительным ее тезисом. Магия технологий. Идеи не исчезают, каждая из них в потенциале способна принести свои плоды. Правительница нажала на кнопку, на кухне раздался звонок. Ей принесли кофе. Похоже, я проделала отличную работу. Теперь все должно стать намного проще.